Глава 2.1 «Здравствуй, дитя!» — тяжело выдохнула женщина, пристально глядя на меня. Жуткий пронизывающий взгляд, которым она будто насадила меня на булавку, как жука. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровалась я, и наполовину парализованное лицо бабки тут же перекосилось. «Господи, да что не так с местными жителями?» Стоит мне попасться им на глаза, как в них будто без вселяется. «Ты не Элиза!» – прошипела пожилая женщина, словно рассерженная кошка. Окруженные морщинками глаза прищурились, и теперь больная стала похожа на хищную птицу. Я могла бы прижать руки к груди, изобразить глубокое оскорбление и попытаться убедить бабку, что я и есть, ее внучка Элиза, но из меня плохая актриса. Раз уж парализованная видит, кто есть кто, то какой смысл разыгрывать из себя непонятно что? Не Элиза, — хмыкнула я, внимательно наблюдая за реакцией женщины. А как вы догадались? — Моя девочка всегда обращалась ко мне на «ты» и приходила ровно в семь, — горделиво заявила женщина. «А сейчас уже девять!» «М-да...» «Выдать себя за Элизу у меня не было никаких шансов. После смены я могу спать до вечера». «Что происходит?» — строго спросила я и твердым шагом приблизилась к ее постели, нависая сверху. «Эта бабка явно что-то знает. Почему я проснулась в чужом теле?» «Потому что я готова на все!» Чтобы спасти свою девочку, сверкнула глазами бабушка Элизы. Должна заметить, что для парализованной больной вы сохраняете удивительную бодрость духа. Уж я-то насмотрелась на таких больных. Для меня это повседневная рутина: уход, препараты, перевязки. Редко можно увидеть такой огонь в глазах. Вот уж точно, если человек хочет жить, медицина бессильна. «Так, это вы все устроили. Обмен телами. Я про такое только кино смотрела». «Обмен телами!» — хрипло рассмеялась бабушка Эльзы. «Это магия для обиженных богами. Перенос душ через границу миров. На такое способны лишь единицы». Она горделиво вскинула подбородок, мол, оцени, насколько я хороша. «Перенос душ? В этом мире и магия наличествуют. «Верни меня обратно!» – зашипела я, позабыв обо всем. «Вот она, виновница того бедлама, в котором я оказалась. Уж не знаю, что такого страшного отразилось на моем лице, но бабушка перестала лучиться гордостью. Неужели начала понимать, что сделала что-то нехорошее?» «Не могу», – отрезала она сухим старческим голосом. Обратить заклинание вспять невозможно. «Что? Хочешь сказать, что я застряла здесь навсегда?» Я сама себя испугалась. Сухие старческие губы изогнулись в презрительной усмешке. «Можешь злиться сколько угодно, душа из другого мира!» Негромко ответила мне женщина. «Можешь даже убить меня. Мне все равно недолго осталось. Я тебя не боюсь». Главное, что моя любимая внучка теперь там, где ее никто не достанет. «На том свете, что ли?» — мрачно уточнила я. «Где мое тело?» — рыкнула на старушку, которая точно все знает. «Там же, где и было», — фыркнула она. «Но тебе придется о нем забыть. Я никогда не вернул сюда свою Элизу». «Ага, вот она и проговорилась». бабуля, «Не советую со мной шутить», — прошипела я и опасно надвинулась на нее. «Вернуть ее можно. Я это по твоим хитрым глазам вижу. А ну, быстро возвращай все, как было!» — зарычала я, словно голодный тигр. «Не верну!» — надо отдать должное этой больной женщине. Она держится очень мужественно. «Хоть режь меня, не верну!» «Ага». «Режь тебя, парализованную», — фыркнула я. «Как будто в этом есть смысл».